Казанская икона Божией Матери. Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается в России два раза в году: 8 июля и 22 октября. п р и ч и н а тому необыкновенная биография этого образа. Во времена царствования Ана Грозного в 1579 году в Казани вспыхнул большой пожар. Город выгорел почти целиком. Среди сгоревших домов был и дом с т р е л ь ц а Данилы Анучина. Неподалеку от прежнего пепелища погорелец уже собрался строить новый дом, но возникло неожиданное препятствие. Стрелец имел восьмилетнюю дочь м а т р ё о н у п р и с н и л а с ь ей Божья Матерь, которая наказала ей сказать всем, что в земле по достаткам сгоревшего дома Находится икона с ее ликом, и пока ее не откопают, не надо начинать строительство. Девочка рассказала сон матери, но та не обратила на ее слова никакого внимания. Сон повторился вновь и опять ничего. На третий раз матрёна видела во сне саму икону Богородицы, от лика ее исходил огонь, затем она услышала глаз: если не объявишь всем мои слова Может произойти большое несчастье. Девочка пробудилась вся в слезах, разбудила мать и рассказала ей этот свой новый сон. На утро в о с ь июля мать отвела ее к казанскому в о е в о д е и архиепископу Иеремии, но те не поверили чудным с н а м ребенка. Тогда мать с несколькими соседками пошла на пепелище и начали копать землю. Напрасно матрёна взялась рыть сама. Очень скоро руки ее нащупали некий сверток. Это была обернутая в рукав ветхой одежды икона. Ткань была очень старая, местами обгоревшая, но икона выглядела совсем новой, и от нее исходил яркий свет. Новость быстро разнеслась по всей Казани. К месту, где была открыта икона, начали собираться толпы народа. Затем а р х и е п и с к о п ы Еремия. С крестным ходом перенес ее в ближайшую церковь, где священником был Гермоген, будущий патриарх Московский. Перед новооткрытой иконой начали происходить чудеса. Первыми излечились два слепца, Иосиф и Никита. Им было достаточно только коснуться лика Божьей Матери, и оба прозрели. День обретения образа – 8 июля. стал первым праздником Казанской иконы Божией Матери. А на месте, где была найдена икона, построили монастырь, слава о котором быстро разнеслась по всей России. Второй праздник Казанской иконы Богоматери связан со освобождением Москвы от поляков в 1612 году. Руководитель Нижегородского ополчения Князь Дмитрий Пожарский, отправляясь в поход на Москву, взял с собой список с казанской иконы Божией Матери. Польский гарнизон засел за стенами Кремля. Пожарский не хотел идти на штурм. Бой обещал быть кровавым и затяжным, и кремлевские храмы могли серьезно пострадать. Вместо этого решено было обойти Кремль крестным ходом с казанской и к о н о й во главе. И это подействовало. Поляки объявили, что готовы покинуть Москву. Нижегородское о полчение торжественно вступило в Кремль под звон колоколов. Впереди шествия несли Казанскую икону. В память об этом событии князь Пожарский украсил ее золотым венцом. А День освобождения Москвы 22 октября стал вторым праздником Казанской иконы Богоматери. Позже наличные средства царя Михаила Романова на Красной площади был построен Казанский собор, освященный в 1636 году, где хранился тот самый список с Казанской иконы Божией Матери, с которым князь Пожарский освобождал Москву. Оригинал же иконы так и оставался в Казанском Богородицком монастыре, став на три века важнейшей святыней не только города. но и всей России. Паломники со всей страны специально приходили в Казань поклониться святому образу. Еще при Иване Грозном икону одели в ризу червонного золота, а Екатерина II в 1767 году при посещении Богородицкого монастыря украсила образ бриллиантовой короной. Вельможи и купцы Соревновались в украшении иконы драгоценными камнями и жемчугами. 29 июня 1904 года икона пропала. С этого момента и начинается удивительная история ее поисков, связанная с различными мистификациями и загадками. Дело о пропаже казанской иконы Богоматери одно из самых известных в российской до революционной криминалистики. Расследование с перерывами велось более десяти лет. В архиве департамента полиции х р а н и т с я два обширных тома уголовного дела о похищении в Казани из девичьего монастыря чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, которые охватывают период 1910—1917 годов. Пропажу святыни обнаружили ранним утром 29 июня 1904 года. Дверь в храм была взломана, церковный сторож Захаров связан, исчезли две иконы — Казанская Богоматерь и Спас Нерукотворный. На ноги была поднята вся казанская полиция. По горячим следам похититель был быстро найден. Им оказался 28-летний крестьянин. Вор ф о л о м е й Чайкин, известный под кличкой с т о я н в о р р е д а к и в и с т специалист по кражам церковного имущества. В 1903 году он похитил из Паскового монастыря в Казани митру и другие вещи, в к о в р о в е из кладбищенской церкви ризу с и к о н о В 1904 году совершил кражи в Рязани, Туле, Ярославле. с а м и х образов он не крал, а лишь с д и р а л с них ризы. И на этот раз он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжег в печи. 25 ноября 1904 года открылся судебный процесс. На скамье подсудимых шесть человек: Чайкин, Стаян и его соучастник Комов, церковный сторож Захаров. которого также подозревали в соучастии ювелир Максимов, обвинявшийся в скупке золота и жемчуга с икон, сожительница Чайкина Кучерова и ее мать ш и л л и н г которых обвиняли в укрывательстве преступников и похищенных ими ценностей. На предварительном следствии Чайкин отрицал уничтожение икон. Но сожительница, ее малолетняя дочь и мать показали, что видели, как он разрубал иконы и жег их в печи. При обыске в печи были действительно найдены четыре обгорелые жемчужины, остатки грунта с позолотой, проволока, два гвоздика и семнадцать петель, которые по показаниям монахини свидетельницы находились на бархатной обшивке иконы. По показаниям ш и л л и н г Пепел от икон был брошен в отхожее место, где и был найден полицией. По приговору суда Чайкин получил 12, Комову 10 лет каторги, Максимова приговорили к двум годам и девяти месяцам исправительных работ, Кучерову и Ширинг к пяти месяцам и д е с я т дням тюрьмы. с т о р о ж и Захарова оправдали. Однако была ли действительно уничтожена казанская икона Божией Матери? Ее поиски и проработка других возможных версий продолжались. Очень велика была ее ценность для россиян, уж больно широкий резонанс вызвало это похищение. Тем более, что помимо следов сожжения некоторых деталей оклада, а также показаний подсудимых никаких других свидетельств у полиции не было. Стоит также напомнить, что похищены были две иконы, и пепел мог принадлежать одной из них. менее ценному, спасу нерукотворному. К тому же оклады обеих икон найдены так и не были. Возникла версия, что казанскую икону Богоматери Чайкин за огромную сумму перепродал старообрядцам, которые занимались скупкой дониконовских икон. В Казань был послан чиновник для особых поручений Прогноевский. Ему предстояло проверить. Дошедшие до министерства внутренних дел серьезные сведения о сохранности чудотворной иконы Казанской б о ж ь е й Матери. Чайкин в это время уже находился в тюрьме в Ярославле. К нему подсылали шпионов, через которых полиция надеялась узнать о местонахождении реликвии. Но теперь он твердил о сожжении иконы, а не о продаже. Неожиданно иеромонах Илиадор. Получил из Саратовской тюрьмы от арестанта Кораблёва письмо, в котором тот утверждал, будто знает, где находится похищенная икона. и л е Одор тут же доложил об этом епископу Саратовскому Гермогену, который вступил в контакт с Кораблёвым. Кораблёв рассказал, что икона якобы действительно выкуплена старообрядцами и пообещал помочь её вернуть. Однако опытный в делах с ы с к а Прогнаевский вскоре убедился, что никаких серьезных сведений о а р е с т а н т а нет, а он просто хочет попытаться бежать из тюрьмы. Однако у версии Кораблева нашлись влиятельные сторонники. Московский генерал-губернатор Гершельман, например, считал, что важно восстановить святыню, так как для церкви православных не так важно будет ли получена действительно украденная икона. или какая-нибудь другая. Вновь начинается следствие. к этому времени Чайкин уже находился в знаменитой Шлиссельбургской тюрьме. На повторном допросе 29 июня 1912 года он показал: м н я ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут. Известный криминалист Михаил Гарнет считал. Что доказательства сожжения Чайкиным иконы неоспоримы, но если она не была сожжена, то где она находится? А если была действительно уничтожена Чайкиным, то куда делась ее драгоценная риза? Эти вопросы так и остались без ответа. Конечно, показания Чайкина и свидетелей подтверждают версию об уничтожении иконы, но с другой стороны... Опытный вор и цециевист прекрасно понимал, что стоимость самого образа гораздо выше стоимости ее ризы, и уничтожение им реликвии по и д е й н ы м соображениям верится с большим трудом. Поиски пропавшего образа в итоге так ник чему и не привели. Затем началась революция, гражданская война. п р о с л е д и т ь возможный путь похищенные иконы. Было бы гораздо проще, если бы с нее еще в x v о м начале x v г о века не было сделано несколько списков. История этих списков довольно запутана, причем следы некоторых из них тоже бесследно теряются. Один список, сделанный сразу п о о б р е т е н и и иконы в Казани, был отправлен в 1579 году Ивану Грозному. В 1611 году Дмитрий Пожарский получил из Казани другой список. После победы над поляками он долгое время оставался у князя, хранился в его приходской церкви ведение в на Лубянке, а в 1633 году был перенесен в Казанский собор на Красной площади. Значит, в начале XVII века в Москве было уже два списка чудотворной иконы. Список, отправленный из Казани в Москву в 1579 году, оставался там до XVIII столетия. В 1721 году по воле Петра I он был перенесен в Петербург во временную церковь, которая стояла на месте нынешнего Андреевского собора на Васильевском острове, а оттуда в Троицкий собор, что на Петербургской стороне. В правление Анны Иоанновны был возведен деревянный храм в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте, около нынешнего Казанского собора. Туда в 1737 году и перенесли икону, украшенную по распоряжению императрицы драгоценными камнями. Со времен Павла I соборыменовался Казанским. 15 сентября 1811 года по сооружению нового здания собора ныне существующего икона была помещена в его иконостас. Императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна прибавили к окладу иконы много драгоценных камней и жемчуга, а от великой княгини Екатерины Павловны получен в дар редкой величины сапфир. Однако был ли это действительно тот самый список? которые изготовили для Ивана Грозного. В книге Семёна Звонарева 4 0 4 0 сороков говорится, что петербургский список был сделан в начале XIX века с иконы, хранящейся в Казанском соборе Москвы, специально для Казанского собора в Северной столице. А значит, сам список, сделанный для Ивана Грозного, оставался в п е р в о п р е с т о л ь н о й Но какая бы икона не попала в Петербург, Оригинал, выполненный в 1579 году для Ивана Грозного, или список с принадлежавшего пожарскому образа, сделанный в начале XIX века, не вызывает сомнений одно. Этот образ после закрытия Казанского собора на Невском проспекте был перенесен во Владимирский храм, действующий и по сей день. А что стало с иконой, находившейся в Казанском соборе в Москве? После закрытия собора на Красной площади она была сначала передана в Богоявленскую церковь в Дорогомилове, а после закрытия этого храма в 1930-е годы бесследно пропала. Любопытно, что в Москве в Богоявленском соборе в е л о х о в е хранится еще один список казанской иконы, тоже находившийся с ополчением в 1612 году. Разобраться во всем этом довольно сложно, так как в церковной литературе списки тоже называют чудотворными иконами, и понять, идет ли речь об оригинале или о копиях, невозможно. Наверняка же известно следующее: первое, список, сделанный для Ивана Грозного в 1579 году, либо находится в Петербурге, либо он пропал. Второе. Один список, прибывший в Москву с казанским ополчением не позднее 1611 года, находится в е л о х о в с к о м соборе в Москве. Третий, другой список, также бывший в ополчении князя Пожарского и хранившийся в казанском соборе в Москве, у т е р я н Следовательно, мы имеем дело не с одной пропажей. В 1904 году в Казани исчез оригинал. В 1930-е годы в Москве исчез список, находившийся в Казанском соборе. Возможно, исчез, правда, неизвестно, когда и где, и самый первый список, выполненный в 1579 году. Усложняет интригу и еще одно обстоятельство: 28 августа 2004 года делегация из Ватикана передала патриарху м о с к о в с к о м у и всея Руси Алексию II Казанскую икону Божьей Матери, которую эксперты признали списком XVIII века, исполненным подоклад, и судя по богато украшенной ризе, некогда являвшимся достоянием зажиточной семьи. По одной из версий, эта икона была продана в Лондоне русским купцом Шевлягиным, уехавшим из России после революции. В 1970 году она была передана в византийскую в церковь в Фатиме в с е м и р н о известном санктуарии Божьей Матери. А с 1981 года хранилась в личных покоях папы Иоанна Павла II, который неоднократно выражал желание лично передать его представителям русской православной церкви. Однако, как считает португальский журналист Мальязет Пинту, Происхождение этого списка совсем иное. В 1920 году он был вместе с войсками Врангеля вывезен из Крыма в Румынию, затем оказался в США, и лишь потом, в конце 1950-х годов, а вовсе не в 1970 году, был перенесен оттуда в Фатиму. След еще одной загадочной казанской иконы Божьей Матери. Обнаружился в 1960-е годы в Англии. В печати просочились сведения, что у одного британского коллекционера обнаружена древняя казанская икона Богоматери, во многом походившая на подлинную. Как икона оказалась в Англии, неизвестно. Позже эта икона оказалась в Америке. Ее, как утверждается в книге «Сорок сороков», перевезли в США. Где архиепископ Сан-Франциски й Иоанн Шаховской попытался организовать сбор средств для приобретения святыни, но нужные суммы собрать так и не удалось. Что это была за икона? Оригинал? Один из старинных списков? Подделка? О дальнейшей судьбе этого образа в книге е 4 0 сороков» говорится следующее: в конце концов икона Была приобретена католической церковью и помещена в знаменитом месте явления Божьей Матери в Португалии в 1917 году в Фатиме. Но если верить м а л а я з е Шупинту, казанская икона Богоматери находилась в Фатиме уже в конце 1950-х годов. В Англии же загадочный образ всплыл только в 1960-е годы. Какая же икона в действительности была привезена на п е р е н е й с к и й полуостров из США? Какая из версий ближе к истине? Наконец, какова судьба оригинала? Действительно ли Чайкин уничтожил его? А если и нет, то где он? И какова судьба списка из Казанского собора в Москве? Вопросов множество. Ясно только одно: пропажа Казанской иконы Богоматери одна из самых больших загадок. ушедшего века.